Глава 4. Если смерть это погружение в тоннель навстречу безмятежному морю белого света, Джо тут же стало ясно, что он не умирает. Смерть никак не может быть настолько болезненной. Словно его втянуло в соломинку из плоти, а потом выплюнуло обратно. Со всех сторон мембранный тоннель прижимает руки к бокам, повсюду крутятся расколотые изображения мест и людей знакомых, однако разительно чужих, а его несёт и швыряет вниз. Наконец, когда море желчи уже затопило глотку, Джо рухнул на землю. Он вцепился пальцами в веки, закрытые, вдавленные, склеенные какой-то сонной слизью, платой перевозчику. Всё будет в порядке, подумал Джо. Этот долбаный горячечный бред, и всё будет в порядке. Я не мёртв чтобы не болтала эта девчонка, потому что призраков не бывает, а полицейские из плоти и крови по имени Джо Лазарус бывают. Я проснусь в постели рядом с женой, в окно будет струиться солнечный свет, и с миром всё будет в порядке. А эта белая мгла просто часть кошмара, по мрачённого сознания. Мне нужно только поднять мои тяжёлые веки, и я снова буду в деле. Ну, давай же. Он вынудил глаза открыться. Клейкая масса упорствовала, но в конце концов подалась. Увиденное заставило его пожелать о неудаче. Отчаяние выдавило из него крик. Колени вмялись в зернистую песчаную поверхность земли, которой не знал Джо и не знал никто из живущих. Местность перед ним была бесконечной и блинно плоской. Будто некий древний демон поработал космической пескоструйкой, стёр отсюда жизнь до последней молекулы. Густое море тумана висело на уровне колен, словно боясь коснуться земли. Небо над головой яростно бурлило, его тучи беременили непрестанно меняющимися оттенками красного, чёрного и серого. На расстоянии непознаваемом, космически далёком расстоянии Виднелись очертания стены. Джо развернулся на 360 градусов безумия. Стена окружала все, что он мог разглядеть. Она походила на попытку воссоздать Великую Китайскую стену, получив финансирование от Господа. На Джо набрасывались вспышки утерянной жизни, пока он корчился на земле. Люди, которых он не помнил, места, о которых он клялся никогда не забыть, Они плющили его в тисках вины и сожалений. Безумие последних мгновений, если мгновения ещё существуют, срывало дыхание и разрывало разум. Всё это нереально, думал Джо. Что бы ни говорили мне глаза, всё это нереально. Он почувствовал на плече руку, твёрдую, настойчивую, реальную. "Соберись", сказала Дейзи Мэй. "И не вздумай блевануть на меня. Понял?" Джо, не замечая ее, всадил руку в землю, в самое близкое к той реальности, которую он знал. Поднял кулак, потом разжал руку и уставился на зерна песка, сыпавшиеся вниз. «Ты говоришь, что я мертв?» «Ты промахнулся со временем. Я сказала, что ты мертв, и повторяю, ты по-прежнему мертв?» Джо поднял голову, вновь посмотрел на горизонт. «Ты из той банды». Ты накачала меня наркотой. Дейзи Мэй отрывисто хохотнула. Ты и вправду думаешь, что такой важный? Чувак, у ночных бундюков нет производственного бюджета для такой херни. Они просто в тебя стреляют. Она присела рядом с ним, взяла его за подбородок и повернула, пока они не встретились взглядом. А, точно, они уже тебя застрелили. Джоз глотнул. Откуда ты знаешь? Дейзи Май отпустила его, поднялась и принялась отряхиваться. По правде говоря, я не знаю. Но не трудно представить, а? Мёртвый коп в местном наркоубежище. Думаю, инфаркт можно исключить. Джонни уверенно поднялся. Ноги не желали в этом участвовать. Дейзи Май протянул руку, подхватила его под локоть и поддержала. Этот наш маленький рейс Плохие новости для тебя. Ничуть не хуже любого путешествия, заметила Дейзи Мэй. Первый раз, когда ты уходишь из мира живых в мир мёртвых, они обращаются с тобой мягонько, отправляют первым классом. Следующий раз чистый эконом, и это херня жёстче твоей волосатой жопы. Джосс крутила, и он схватил девушку за руку. Ты как, старик? Норм? уточнила Дейзи Мэй. Это серьёзный вопрос спросил Джо. Его нос дёрнулся, почуяв нечто из старого мира. Почему здесь пахнет хлоркой? Почему хлорка пахнет хлоркой? Дейзи мы и развернулась и пошла прочь. Пойдём, она будет нас ждать. Джо поднялся, опирся руками о бёдра, ноги держались чуть увереннее. Кто будет ждать? Если они шли в какое-то конкретное место, а целеустремленная скорость Дэйзи Мэй намекала, что так оно и есть, Джо его не различал. По крайней мере, не видел, поскольку ландшафт оставался абсолютно безликим. Единственным ориентиром была бликующая стена где-то вдали. «Молчишь», — заметила Дэйзи Мэй. «Странно, да? Когда мы с ней встретимся, кое-что станет понятнее». «С кем с ней? Узнаешь». Джо нагнал девушку и, наконец, приноровился к ее темпу. Песчаные зерна взлетали из-под ног при каждом шаге. «Я думал, после жизнь должна быть ответом на все вопросы жизни». Дэйзи Мэй фыркнула. «Любой ответ, который ты тут получишь, добавит еще пять вопросов. Привыкай к этому. Ты очень тактично и любезно». «Мне говорили». Джо приостановился – склонил голову навстречу звуку, поёменному ветром. Что это за звук? Это стон? Дейзи мы не отвечала, пока они не начали подниматься по очень пологому склону. Да или нет не воздадут должного этому вопросу. Это такая штука, которую нужно видеть. И когда они достигли вершины холма, Джо увидел, о чём она говорит. Это могло быть Маракешем, это могло быть Багдадом. Джо смотрел вниз на огороженное пространство, где бурлила несчисленная толпа мужчин, женщин и детей, болтающих, кричащих и бормочущих переливами неразборчивых звуков. Их окружали бесконечные волны толстых, подпирающих небо стен, растянутых вдаль. Это место строились, скрепя сердце. Подумал Джо, будто строителей возмущала сама необходимость его существования. Просёг фишку, спросила Дейзи Мэй. Что они выглядят вроде правильно, но неправильно правильно. Джо уставился в кипение тел внизу и увидел, о чём говорит девчонка. Они были людьми, но и чем-то другим. Двигались не как обычные человеческие существа. Но как существа из книжки-листалки, которые оживают только тогда, когда кто-то быстро листает страницы. В этих существах была пустота, будто кто-то оживил очень качественные восковые куклы. Что с ними не ладно? спросил Джо, тупо разглядывая мальчика с собакой, бегущих мимо. То же самое, что с тобой и мной, если смерть защитивается за не ладно. Джо вытянул правую руку и напряжённо уставился на неё. Но мы выглядим иначе. Для них нет. Она улыбнулась, когда чумазая полупрозрачная девочка забралась к ней на холм, крепко сжимая в руке обтрёпанного и замусоленного кролика. Дейзи Май присела на корточки и поцеловала девочку в лоб. Татарские слова, которые звучали всего лишь щелчками и посвистыванием. Девочка просияв, ответила в той же манере. Что это за язык? спросил Джо. У него нет названия, ответила Дейзи Мэй, улыбаясь девочке. Потому что большинство местных не признаёт это языком. По честному, им просто впадло его учить. Они думают, что лишённые того не стоит. А я думаю по-другому. Лишённые. Мы их так зовём, потому что в этом их суть. Дейзи Мэй порылась в кармане, извлекла помятую маргаритку, пристроила цветок девочке за ухо и подмигнула ей. Та взвизгнула от восторга, захлопала в ладоши, потом побежала обратно к толпе, приостановившись только чтобы помахать на прощание. Джо перевёл взгляд с грязных отчаявшихся людей на окружавшие их волны бетона. Что это за место? Мы называем его загон. Понятно почему, сказал Джо. Я бы согласился на лагерь беженцев. Это недалеко от правды, заметила Дейзи Мэй. А в чём правда? Кто они такие? Дейзи Мэй наблюдала за массой тел внизу, колышущейся то в одну сторону, то в другую, казалось, не замечая их. Спроси 20 здешних, кто такие лишённые, и получишь 20 разных ответов. Если спросишь меня, они грёбаная поучительная история. Души, которые оказались на границе небес и ада и по каким-то причинам приземлились на жопу здесь. Джо глухо рассмеялся. А дальше ты скажешь, что мы в чистилище. Дейзи Мэй молча следила за девушкой-подростком в сотне футов внизу. Одетая в те же лохмотьи, что и прочие лишенные, она выделялась и вовсе не из-за копны белых волос. Группа из сорока с лишним полу душ стояла вокруг нее, напряженно слушая. В девушке чувствовался авторитет, который трудно объяснить. Джо встречал таких людей в полиции, мужчин и женщин, не нуждающихся в званиях, чтобы вести за собой, поскольку авторитет был в самой их сущности – И эта девушка, этот мерцающий призрак обладала им. Производит впечатление, правда? спросила Дейзи Мэй. Джоки Внул. Кто она? Я зову её Джун, потому что она молодая, вроде меня, но в то же время старая. И дело не в белых волосах. Она выглядит как Джун. Понимаешь, о чём я? Приметила её пару недель назад, в основном потому, что она двигалась иначе. Сложно сказать, в чём разница, только в ней как будто кадров больше. Вроде на дней больше потрудились, когда собирали. Джо видел, о чём говорит Дейзи Мэй. Беловолосая девушка не разделяла с другими лишёнными мерцающей недолговечности. В ней была прочность, обращающая на себя внимание. Она тут главная? Дейзи Мэй неодобрительно прицокнула языком. Официальная версия гласит: Лишённые недостаточно врубаются, чтобы ими руководили. А что говоришь ты? Девушка переступила с ноги на ногу, потёрла руки, словно спасаясь от злого ветра, которого Джон не ощущал. И я говорю, что мне не требуется ничего говорить. Эта девчонка вещает, и они слушают. Меня больше беспокоит, что они слышат. И что же? Не знаю, сказала Дейзи Мэй. Я не знаю язык, на котором они говорят. А вот они знают и начинают двигаться по-другому. Собираются группами, хотя раньше могли только блуждать по одиночке. Здешнее руководство мне не верит или не хочет верить, но я говорю тебе, тут что-то происходит. Она их как-то объединяет, даже я так не могу. И это меня тревожит. Они молча смотрели, как беловолосая девушка улыбнулась двум полупрозрачным подросткам. Нагнулась к ним и что-то прошептала. Оба обернулись и посмотрели прямо на Джо и Дейзи Мэй. "Это нормально?" спросил Джо. "Здесь не бывает ничего нормального," ответила Дейзи Мэй. "Пошли. Пора увидеть, стоишь ли ты всей этой детективной шумихи."